Глава 13. Дежурный районного отделения полиции указал Петелиной, где находится кабинет следователей. Елена прошла по коридору. В тесном помещении со старой мебелью ютились трое сотрудников. Вычислить среди них начальника не составило труда. Относительно свободный от папок стол располагался в самом выгодном месте, у окна. К нему и шагнула Петелина. Представляться ей не пришлось. Тонкая улыбка районного начальника говорила о том, что ее здесь ждали. «Кто к нам пожаловал? Сама Петелина! Вы за своим?» Ухмыльнулся следователь и кивнул подчиненным на дверь. «Перекурите!» Те, бросив взгляд на гостью, вышли. «На каком этапе дела? Профессиональным языком спросила Елена, присаживаясь на стул. отделы полиции расследовали нетяжкие преступления, в основном кражи, хулиганство, драки. Сюда и попал Сергей Петелин после драки у сгоревшего склада. Полицейский извлек из стола страницу с рукописным текстом, прихлопнул ее ладонью и ритмично побарабанил пальцами. «Пока имеется только заявление от гражданина Меньшова, страхового агента, о причинении ему побоев гражданином Сергеем Петелиным». «Свидетели?» – коротко спросила Елена. В качестве свидетелей зафиксированы двое сотрудников нашего отделения. Они были на месте и задержали гражданина Петелина. Елена понимающе кивнула. Полицейский изобразил хитрую улыбку. Мы все свои. Вслух он сказал: С допросом вашего близкого родственника я повременил. Наговорит сгоряча лишнего, и закрывать придется. Он придвинулся и посмотрел в глаза гости. Вы же понимаете, как дела делаются? Я из понятливых. После паузы ответила Елена. «Тогда рад знакомству, Елена Павловна». Полицейский расслабился, протянул свою визитку. Получил ответную. Внимательно ее изучил и попросил. «Мобильный телефончик допишите и забирайте вашего бывшего». Он открыл сейф и передал пакет. «Это его личные вещи. Все в полной сохранности. Пусть распишется у дежурного». Освобождение прошло быстро. Елена вышла с Сергеем из отделения и дала волю своим чувствам, когда они сели в машину. «Дожили! Теперь тебя из-за решетки приходится вытаскивать! И за что? За драку! Зачем ты набросился на страхового агента?» Сергей с отвращением принюхивался к своей одежде. «Мне дали сделать один звонок, всего один. Почему ты так долго ехала?» «И тебе спасибо за помощь!» – раздраженно ответила Елена. «Я благодарен, Ленок, но ты же для них своя. Вытащить меня отсюда тебе ничего не стоит». «Ничего?» — скривилась Елена. «Ты понимаешь, что я теперь буду обязан местному следователю, а я этого терпеть не могу?» «Пошли его к черту, я невиновен». «Невиновным ты станешь, когда потерпевший Меньшов заберет свое заявление». «Я бы снова этого агента...» — Сергей впечатал кулак в раскрытую ладонь. «И сделать это надо завтра до трех часов». Грубо осекла бывшего мужа Елена. Сергей сник и заскулил. «Я попал на деньги, Лена. У меня склад сгорел. Полностью. Это кошмар. Там товаров почти не было. А кредит был. Кредит есть. А страховки не было. Если бы этот Меньшов пришел вчера, если бы я к нему съездил... Да что ты заладил, если да если. Если бы я была чуточку умнее четыре месяца назад...» Елена вздохнула и взялась за живот. Сергей заметил осторожный жест и забеспокоился. «Что с тобой? Что-нибудь серьезное?» «На УЗИ сходила», – призналась Елена и прикусила губу в сомнении. «Говорить или нет?» Потом выдохнула. «Будет мальчик». «Мальчик?» Сергей выпучил глаза и радостно воскликнул. «У нас будет сын!» «Не у нас, а у меня!» – осекла его Елена, хотя в душе порадовалась столь бурной реакции. Не успела она подумать о втором прецеденте на отцовство, как зазвонил ее телефон. Это был Марат. «Легок на помине», — подумала она и ответила. Вместе с голосом Елены Марат услышал радостные возгласы Сергея. «Мальчик! Сын!» И сразу забыл, что собирался говорить о ходе расследования. «Лена, ты сделала выбор? Ты с Сергеем?» — спросил он, готовясь услышать худшее. «Это другое. Я вытащила его из отделения, он подрался». «Ничего себе!» – облегченно выдохнул Марат. Но сомнения не оставляли его, ведь он слышал слово «сын» или ему показалось. Он осторожно поинтересовался. «Чем он так возбужден? Я правильно понимаю, что у тебя будет...» «Да, у меня будет мальчик». «Сын...» – Марат широко улыбнулся и на несколько секунд онемел, потом спохватился. «Лена, я приеду, где ты?» «Я еду домой». «Сергей отправляется к себе. Для нас троих ничего не изменилось», громко ответила Елена для обоих мужчин и добавила в трубку перед тем, как отключиться. «А ты позаботься о дочери, Валеев». «Откуда она знает, что дочь гостит у него?» – озадачился Марат. Он посмотрел на Алсу, сидевшую рядом с ним в машине, перевел взгляд на Майорова за рулем. «Вот кто трепло!» Ваня позвонил своей Гале, та уже в декрете, она поделилась новостью с Еленой. Беременные женщины всегда найдут общие темы. Нотки ревности успокоили Марата. Лена интересуется его жизнью, значит, она думает о нем так же, как и он о ней.